Глава 11. Неожиданный визит. Это на службе судебный следователь Волцов лишь исполняя свои должностные обязанности мог истощить Фриды значимости и невероятным образом воздействовать на окружающих. Дома же, особенно облачившись в свои любимые плисовые штаны и белую рубаху-косоворотку на выпуск, подпоясанную тканым поясом, Иван Федорович Углев совсем обвратился и в Фридов значимости не испускал. Для любимой тётушки он был простым племянником, которого можно было отправить за водой или снарядить для рубки дров, не говоря уже о более мелких бытовых просьбах, которые воловцов исполнял точно и незамедлительно, как солдат, не могущий ослушаться приказа своего онтера. Когда домашние задания были переделаны уже ближе к обеду, в дом постучали, и тётка упустила гостя, представившегося полковником таджикским Александром Осиповичем. Тот тоже не усмотрел в судебном следу через Москву ни степенности, ни значимости, и, кажется, немного расстроился по этому поводу, хотя и не показал виду. Был гость среднего роста, довольно красив, хотя лицо имел беспокойное и нервическое, еще более оживляемые яркими южными глазами. Как тотчас заприметил Иван Федорович, полковник Тарский был явно взволнован и совершал над собой гигантские усилия, чтобы искрить нервоз и замаскировать его напускной корректностью. Прошу прощения за мой неожиданный для вас визит, начал гость после того, как присел на предложенный уловцовым стол. Однако некоторые обстоятельства вынудили меня прибегнуть к нему. Этими обстоятельствами являются незаконное пребывание моего младшего брата Константина Леопольдовича под стражей в следственной тюрьме и будущий суд, который в скором времени должен состояться. Я, конечно, не сомневаюсь, что присяжные заседатели вынесут оправдательный вердикт, как показалось уловцову, наигранно бодро произнес полковник Тальский. Но уже достаточно долгое пребывание Константина Постаджа в камере в окружении уголовных преступников может негативно сказаться на его психике. Мой брат и так не отличается спокойствием и уравновешенностью, а после пребывания в камере вместе с убийцами, ворами и жуликами, он, прошу меня извинить, перебил говорил, что Иван Фёдорович, но ранее вы в своих показаниях утверждали, что брат ваш, если не само олицетворение спокойствия и выдерженности, то вполне сдержанный и эмоционально уравновешенный человек. «Все так, но...» «А сейчас вы вдруг заявляете, что он не отличался спокойствием и равновешенностью?» «Как это понимать?» «Внимательно посмотрел на собеседника следователь по особо важным делам». «Как то, что я его защищаю, как могу», — был вынужден признать полковник Тарский и добавил. «Поймите, я как старший брат несу ответственность за него». «Как старший брат или как отец не счел нужным ходить вокруг да около Иван Федорович?» да. С некоторым вызовом ответил Арександр Осипович Бреснов южными тёмными глазами, как отец. И не вижу ничего предусудительного в том, что я хочу его защитить. Ничего предусудительного в этом, может и нет, сдержанно согласился воловцов и немного помолчав добавил. До тех пор, пока долживые показания не меняют объективную картину произошедшего и не становятся тормозом средству, более того, скажу, они уже мешают установить истину. Так я как раз и хочу выяснить истину, настолько громко и горячо воскликнул полковник Тальский, дав выход своему волнению, что у тетушки, подслушивающей из кухни разговор, от страха выпал из рук половник и с грохотом упал на пол. Однако ни Александр Осипович, ни Иван Федорович не обратили на шум никакого внимания. Полковник Тальский, придя к судебному следователю, был увлечен разговором и горел желанием объяснить ему, что Константин ни в чем не виновен. Лоццо уже вполне доволен, что ему не пришлось расспрашивать одного из давних свидетелей тела в двойном убийстве и поджоге. Был также захвачен разговором и в настоящий момент прокручивал в голове наиболее подходящие варианты ведения дознания и подыскивал вопросы, которые могли бы в деталях прояснить картину происходящего. Значит, мы оба желаем одного и того же, спокойно отреагировал Лоццо на эмоциональный всплеск подковника. В опозоре поинтересовался: "С какой целью вы приезжали тогда 28 августа в Рязань?" — Повидаться с матерью и с братом, то есть с сыном, — поправился Александр Осипович. — Будьте добры, господин полковник. Расскажите мне все с того момента, как вы сошли с поезда, — предложил Головцов, — в котором часу вы прибыли в Рязань. В начале седьмого утра, — ответил полковник Тарский, — и был очень удивлен, когда меня никто не встретил. Я подождал где-то с четверть часа, потом взял извозчика и поехал к дому, омраченный тяжким предчувствием свершившейся беды. Когда я подъехал к усадьбе, я уже не сомневался, что матушку я больше не увижу. Почему именно матушку, воспользовавшись случившейся паузой, поинтересовался у ловцов, а не сыны и реснахул. Возраст, уверенно посмотрел на судебного следователя полковник Тальский. Ей ведь было уже крепко за 70. И потом этот толпа людей возле флигеля, где она жила. Хорошо, прошу вас, продолжайте, произнес Иван Федорович, доставая памятную книжку с карандашом и приготовившись писать. «Расплатившись с извозчиком, я вошел во двор усадьбы», — продолжил Александр Осипович. «Собаки тоже молчали. А уж должны были лаять при таком скоплении народа. Все как-то было не так. Тогда я подумал, что их увел Костя или сторож». Во дворе на то время находились пожарные собираюсь и собираюсь идти уезжать, поскольку пожар во флигере был уже потушен. Полицейские чины, вся дворня тальских и соседей, которых набралось более полутора десятков человек. Ко мне подошел полицейский пристав, немного меня знавший. Я спасил его, что случилось, и он ответил мне, что матушку и ее горничную убили, зарезали ножом или скорее кинжалом, а флигель попытались сжечь, чтобы искрыть следы преступления. Добавил он и выразил мне соболезнования, после чего снял с меня показания и занес их в протокол, где я расписался. Потом я начал искать Костю и нашел ее в доме, в гостиной. Его допрашивал полицейский дознаватель, как мне показалось, мало доверявший его ответам. В спальне находилась его жена Ольга с детьми заплаканная и какая-то вся до нельзя растерянная. С дружью в голосе она сказала мне, что Костя явно подозревает в этих убийствах, на что я ответил, что, надо полагать, под подозрением находятся все, кто в эту ночь находился в непосредственной близости от флигеля. «Выходит, они и меня подозревают?» — посмотрела на меня Ольга Всеволодовна. «Полагаю, вас в меньшей степени», — ответил я. Потом пришла черная покойницкая карета, и матушку и ее горничную внесли в нее и куда-то повезли. Надо полагать в морг. Её всползло с mặtит на матушку на лице её мерещились признаки беспокойства и некой решимости будто она и сейчас видит своего врага и сдаваться ему не собирается Позже я узнал, что она насколько могла сопротивлялась убийце А вот выражение лица её горничной Алетны Сенчиной было скорее удивлённым Полковник Таевский замолчал и какое-то время смотрел в сторону Потом перевёл взгляд на Воловцовой и произнёс Не мог Костя убить свою бабку не мог Но он же был вспыльчив. Но мало ли вспыльчивых людей. Вы хотите сказать, что все они являются убийцами? Разумеется, нет. Но он еще был крайне невыравновешен, глядя в глаза полковнику, произнес Иван Федорович. Мне кажется, что зачастую он себя просто не контролировал. Например, в бытность управляющим вашего имени, он, по ярости, едва не затерял мужика, пытающегося о чем-то с ним спорить. Также в горячности Константин Леопольдович разбил настольными часами окно в спальне под одни до Евграфовны. Кстати, как бы между прочим, промолвил Ловцов. О чём между нами возник спор, вы не знаете? Кажется, что-то насчёт ценных бумаг, неопределённо ответил Александр Осиевич, я бы не желаю продолжать эту тему. Они могли бы сказать поточнее, вызывая полковника на откровенность, спросил у Ловцова. Причина ссоры могла быть ключевой в дойном убийстве. Однако Александр Осипович распространяться о причине ссоры не пожелал. Точнее я сказать не могу, произнёс он и развёл руками. Это какое-то их личное дело. А вдаваться в него мне было без надобности. Воловцов вновь открыл блокнот и записал в него две строчки. Следует выяснить, из-за чего возникла ссора между внуком и бабкой. «Вы остановились у Ольги все, Володовны?» «Нет», — ответил Александр Осипович, — «я снимаю номер в гостинице «Олимпия». Воловцов хотел было спросить, почему же они дома, но потом передумал, решив, что это будет несколько нетактично, и задал другой вопрос. «А сейчас вы надолго в город приехали?» ей спросил себе долговременный отпуск и намерен дождаться здесь суда который должен состояться уже на днях ответил александр осепович А вы уверены что на днях задала про соловцов и в её глазах за прикрой искорки мерчишевского упрямства Ведя расследование особенно когда имелось множество неразрешённых и туманных вопросов Иван Фёдорович частенько уштал дискуссии и даже споры со своим личным апенентом который сидел внутри и которого подискутировать особо упрашивать не приходилось. Противостояние с самим собой было полезно и для тела, и для мозгов. Вот и сейчас, увлекшись над общан в отведенной ему для проживания комнате, Иван Федорович, заложив руки за голову и разбудив дремавшего себе оппонента, принялся размышлять об этом непростом деле, что случилось в ночь на 28 августа. Начал Иван Федорович с того, что отбросил московского мещанина Ивана Колобова, как человека, причастного к двойному убийству. Рассуждения Рязанского окружного прокурора статского советника Липунова оказались на все сто процентов верными, и это следовало признать. Какое-то время Воловцо прислушался к себе, ожидая возражений. Однако внутренний оппонент молчал. Вероятно, он имел подобное же мнение. Теперь, Константин Леопольдович Тальский. Здесь посложнее. Уроженец в Варшавской губернии, 27 лет, юридический племянник генеральшей Безобразовой, а фактически ее внук, поскольку был прижит ее сыном Александром Осиповичем Тальским, от одной актрисы, судьба которой неизвестна. Образование Константин Тальский получил в реальном училище, однако курсы не закончил, после чего поступил вольно определяющимся в Петербургский полк. По учинению некого его проступка, связанного с мордобитием, из полка изгнана. Какое-то время служил управляющим имением брата в Гродненской губернии, но после инцидента с работником, которого едва не застелил из ружья, от должности отстранен. Горяч, вспыльчив. Во гневе себя не контролирует, к чему подтверждение может служить еще и его скандал с Платонидой Евграфовной, когда он в сердцах выбил окно в ее спальне настольными часами. Получается, что он мог и убить, но вот убил Ли. В какое-то время Константин Леопольдович был ограничен в средствах, покуда его тётушка, а на самом деле бабушка, ю решила его бедность женить бы на своей падчерице. По показаниям супруги дальского младшего, в ту ночь Олег чуть позже половины первой ночи и до пробуждения никуда не выходил. Однако в деле имеются ещё и показания горничной дальских Кузьминой, которая после общения с судебным следователем Сусальским Решила изменить свои показания. Ранее она утверждала, что Константин Леопольдович с тайский до обнаружения пожара во афлигеле из спальни никуда не выходил и призналась, что в ту ночь барин куда-то выходил из квартиры. Не исключено, что такие показания она дала под давлением судебного следователя, обещавшего привлечь её как соучастницу и покрывательницу преступника. Далеко не факт, заявил Ивану Фёдоровичу его внутренний оппонент. Вполне возможно, что Кузьмина врала именно тогда, когда говорила что Константин Тальский той ночью из квартиры не выходил. «А я все же почему-то склонен верить показаниям Ольги Всеволодовны, утверждающей, что Тальский младший спал до того самого момента, пока его не разбудили в связи с обнаружившимся пожаром во флигеле», ответил внутреннему оппоненту Иван Федорович, правда, весьма неуверенно. «То есть, по-твоему, не он является убийцей и поджигателем?» и язвительно поинтересовался сидящий внутри него оппонент. Я этого не заявляю, сделал попытка продаться Иван Фёдорович, но я не уверен, что это он. А как же тогда понимать слова Тальского младшего, что матушку и горничную зарезали? Андрей оппонент был неумолим и весьма ироничен. Эти слова, как показал сын мельника Алексей Карпухин, были сказаны Константином Леопольдовым ещё до приезда пожарных и полицейских, когда во дворе находился лишь мельник и его сын да, Тальский младший. А откуда он мог знать, что генеральшу и служанку зарезали, если он до приезда пожарных и полицейских во фригель не заходил? Кто ему такое мог сказать? Да никто. Он не мог этого знать, если сам не сделал этого. Это он, Константин Леопольдович Тальский, незаметно проник во фригель через незапертую или открытую им дверь черного входа, пробрался в спальню своей бабки и убил ее, пытавшись ему сопротивляться двумя ударами кинжала. После это он скрыл ящики ккомода и шкатулки на едиными ключами, которые он знал, где находятся, и забрал все ценности. Затем порешил и служанку генеральши Сенчину на свою бедовую шею на шум. Разлив на пол спальни генеральши и девичьей керосин из дамб, зажёг его и незаметно покинул хригель. После чего вернулся в дом и крепко уснул, или долго притворился спящим, пока его пытались разбудить, когда был замечен пожар во флигеле. А какой в этом матию заголововцо ризонный вопрос у мультимпоненту? с какой целью понадобилось Тальскому-младшему убивать свою бабку, устоившую ему безбедное существование за счет его женитьбы на дочери генерала Безобразова, а до того и ранее помогавшую ему средствами. Кроме того, после смерти генерал-майора Безобразова и дочь Ольга Всеволодовна, уже был через супруги Константина Леопольдовича, получила весьма приличное наследство. Зачем Тальскому идти на такое преступление ради денег, если они у него и так есть? «Деньги никогда не бывают лишними». Теперь, кажется, оппонент был не очень твёрд, но он быстро сумел взять себя в руки и уже прежним уверенным тоне возвестил: вполне возможно, мы с тобой ещё многого не знаем о взаимоотношениях бабки и внука, а они, судя по всему, были весьма непростыми. К примеру, из-за каких-то ценных бумаг возник скандал между ними за неделю до убийства генераши Безобразовой. И не является ли этот спор мотивом к её убийству? Это заявление внутне оппонента было вполне резонным. И Иван Фёдорович записал в памятной книжке выяснить причину скандала тайского начальства с генеральшей по поводу цен на бумаг. Потом отложил в сторону записную книжку и снова закинул руки за голову. Иван Федорович решил в конец пострамить у него не оппонента и заявил слух. Надо полагать, что ты не будешь возражать на моё утверждение, что убийца, с твоих слов, это Константин Тайский, готовился к преступлению. Сказав это, голос оприслушался к себе, но внутренний оппонент молчал и правильно. — продолжил Иван Федорович. Убийца все продумал, был хладнокровен, и все сделал чисто, как и замышлял. И вдруг, выйдя во двор, он проговаривается, что, мол, матушку с горничной зарезали. Да еще так проговаривается, что его слышит сын Медника, находящийся также во дворе. Что это? Как такое могло случиться? — Чего ты там бормочешь? — послышался из кухни. — Ничего, тетушка! — приустав крикнул отцов и снова легся в той же позе. Но, может, сын Медника что-то и напутал, примирительно ответил внутренний оппонент, что было почти равносильно его поражению. Наверняка эти слова, что матушку и горничную зарезали, Тальский младший произнес уже после того, как приехали пожарные и полицейские и установили убийство. Иван Федорович думал именно так. Сын Медника просто-напросто перепутал, что в суматохе и не мудрено. Имелось в этом деле еще одно несоответствие касательно собак. Все опрошенные Иваном Федоровичем говорили, что собаки у тальских злые чужого во двор не пустят, особенно ночью, что косвенно подтверждало виновность Константина Леопольдовича в двойном убийстве и поджоге. На него-то собаки лаять бы не стали ни днем, ни ночью. А вот Медник Карпухин и его сын утверждали, что собаки старые, смирные и ленивые. Получается, что они могли и не гавкнуть на чужого, проникнувшего во двор усадьбы тальских, ночью 28 августа. А это означало что убийцей, генеравшую безобразу и ее горничной сенчиной, мог быть и человек посторонний. «Черт побери, где же кроется истина?»